Ну, тебе стоило бы посетить Ульнахп, друг мой. Ульнахп, что на берегу Южного моря. Ты там мог бы купить себе наложницу. Они, правда, стоят целое состояние, но их обучают годами. Там можно купить девушку. А задача, нас спросил Логин, или мальчика, если твои вкусы склоняются в эту сторону. А -а -а -а. Их обучают годами, говорю тебе. «Ты хочешь познать самых искусных, а? Эти девушки владеют искусством, о котором ты даже не мечтал. Или съезди в Сипани. Там в городе есть местечки. Тамышние женщины прекрасны. Все доедены, клянусь. Они как принцессы. К тому же чистые», — добавил навигатор в полголоса, поглядывая на одну из необрядных женщин, стоявших у стены. «Ну, немного грязи не испугало бы Логина». Искусные, прекрасные, все это звучало для него слишком сложно. Одна из девиц поймала взгляд Девятипалова, когда он проходил мимо. Она стояла, прислонясь к косяку с равнодушной улыбкой на лице. Логин нашел девушку по-своему привлекательной. В ней чувствовалось что-то отчаянное. В любом случае, она явно привлекательнее, чем он сам. Да и с последнего раза прошло очень много времени. В таких вещах надо быть реалистом. Логин остановился посреди улицы. «Бояс, кажется, хотел сдачи», – пробурчал он. «О да, он высказался более чем определенно». «Значит, у нас есть лишние деньги?» Длинноногий поднял одну бровь. «Ну, возможно. Дай-ка я посмотрю». Он широким жестом вытащил кошель, раскрыл его и принялся рыться внутри. Послышалось громкое звекание монет. «Ты думаешь, это хорошая идея?» Логин нервно глянул в одну сторону, затем в другую. Несколько лиц уже повернулись к ним. «Что именно?» – спросил навигатор. Он извлек из кошелька пару монет, поднял вверх к свету и внимательно рассмотрел, после чего вложил в ладонь девятипалого. «Осмотрительность не является одним из твоих талантов, верно?» – спросил Логин. Несколько подозрительных типов, стоявших поодаль, начали медленно подбираться к ним поближе. Двое спереди, один сзади. «Конечно нет!» длинно длинноногий. «О, нет! Я всегда все говорю прямо! Таков мой путь! Я очень...» «Ага...» Он, наконец, заметил темные фигуры, скользящие к ним. «Ага, как неудачно! О, боже мой!» Логин повернулся к девице. «Ты не против, если мы...» Она захлопнула дверь перед самым его носом. Другие двери вверх и вниз по улице тоже начали закрываться. «Чёрт!» – пробормотал Логин. «А каков ты в драке?» «Бог наградил меня моими выдающимися талантами», пробормотал навигатор. «Но умение сражаться не входит в их число». Один из подонков ужасно косил. «Этот кошель слишком велик для такого маленького человечка», проговорил он, подходя ближе. «Мы...» а... Промямлил длинноногий, тихо отступая за плечо Логина. «Чертовски тяжелая ноша, чтобы маленький человечек мог с ней правиться», сказал другой. «Может, мы поможем тебе?» Ни у одного из парней оружия на виду не было, но по движениям их рук Логин понял – оно у них есть. Еще оставался третий сзади. Северянин чувствовал, что он тоже подошел к ним. Близко. Ближе, чем двое остальных. Если разобраться сначала с ним, будет шанс победить. Логин не мог оглядываться назад, это испортило бы сюрприз. Придется рискнуть и надеяться на лучшее. Как всегда. Логин сжал зубы, резко выкинул назад локоть и с громким хрустом попал им прямо в челюсть стоящего позади человека. Потом повернулся и поймал его другой рукой за запястье. Очень удачно, поскольку в руке у человека был нож. Логин еще раз врезал противнику локтем по зубам и вырвал нож из обмякших пальцев. Обезоруженный противник упал на мостовую, ударившись головой о грязные булыжники. Логин развернулся, в любой миг ожидая удара в спину, но двое других двигались недостаточно быстро. Оба уже вытащили ножи, и один сделал полшага вперед, но когда Логин тоже поднял нож и приготовился к драке, парень остановился. У Логина было жалкое оружие. Шесть дюймов ржавого железа, даже без крестовины. Но это лучше, чем ничего. Гораздо лучше. Логин помахал ножом в воздухе, просто чтобы все лишний раз его увидели. «Хорошо. Шансы значительно повысились». «Ну ладно», — сказал Логин. «Кто следующий?» Его противники разделились. Они пытались обойти Логина с двух сторон, взвешивая в руках свои ножи, однако не торопились продолжать. «Давай, мы его сделаем!» Прошипел косоглазый, но его приятель не выказывал особенной уверенности. «Вы можете взять это!» Логин разжал кулак и показал монеты, которые дал ему длинноногий. «И отпустить нас в освояси!» «Это все, что я могу потратить!» Он еще разок взмахнул ножом, чтобы придать веса своим словам. «И это все, чего вы для меня стоите, не больше. Ну, как мы поступим?» Косоглазый сплюнул на землю. «Мы его сделаем!» Прошипел он снова. «Давай, иди! Ты первый!» «Иди сам, мать твою!» Заорал второй. «Лучше возьмите то, что я предлагаю», посоветовал Логин. «И никому из нас не придется никуда идти».